Часть 6. Секретное учение собаки. Глава 1. Рассредоточение и соединение. Правитель у спросил Тайгуна: "Если правитель во главе армии рассредоточил три армии по нескольким направлениям и хочет соединить подразделения в определённый момент битвы, какие ему следует установить клятвы, награды и наказания?" чтобы они послужили этой цели. Тайгун ответил так. В общем, путь, или дао, использование армии, в частности трех армий, подразумевает изменения, связанные с разделением и повторным соединением. Генерал-полководец прежде всего должен определить место и день сражения, затем отдать все приказы и распоряжения генералам и командирам о времени, Пояснив при этом, нужно ли атаковать города или осаждать поселения. А также, где следует мною соединиться. Ему следует дать чёткий приказ относительно дня сражения и даже вплоть до четверти часа по военным часам. Генерал-полководец затем должен определить место разбивки лагеря, организовать расположение боевых порядков и линий. Поставить вадяные часы у главных ворот. Расчистить дорогу и ждать. Когда все генералы и командиры прибыли, сравнить их время прибытия с назначенным временем. Те, кто прибыл до нужного часа, наградить. Те же, кто прибыл после него, казнить. И тогда и дальние, и ближние отряды будут бегом бежать к месту соединения. Отряды армий прибудут на место одновременно и объединённые в силы вступят в бой. Конец первой главы. Глава вторая. Боевой головной отряд. Правитель У спросил Тайгуна: "Если говорить в общем, то в ведении войны очень важно иметь военные колесницы, храбрую конницу, первую волну для атаки, состоящую из отважных воинов". а затем не упустить возможность ударить по врагу. В каком случае мы можем атаковать? Тайгун сказал, «Любой, кто хочет начать атаку, должен внимательно изучить и понять 14 изменений в стане врага. Когда какие-то из них становятся заметными, атакуйся, потому что враг в этом случае обязательно будет разбит». Правитель У спросил, «Могу я услышать об этих 14 изменениях?» Тайгун ответил, «Когда враг начинает собирать войско воедино, то можно атаковать. Когда воины и кони еще не кормлены, можно атаковать. Когда сезонные или погодные условия не являются благоприятными для врага, можно начинать атаку. Когда местность плохо защищена, можно атаковать его. Когда враг бежит, Можно атаковать его. Когда враг не проявляет бдительности, можно атаковать его. Когда его военные стали измотаны, можно атаковать его. Когда генерала-полководца нет на месте, его войска можно атаковать. Когда вражеское войско в долгой дороге, можно атаковать его. Когда воины переходят реку вброд, их можно атаковать. Когда враг не имел времени на отдых, его можно атаковать. Когда враг столкнулся с такими проблемами, как крутые враги или узкие дороги, его можно атаковать. Когда его боевые порядки нарушены, его можно атаковать. Когда воины испуганны, их можно атаковать. Конец второй главы. Глава третья. Отбор воинов. Правитель У спросил Тайгуна, как нужно отбирать воинов. Тайгун ответил ему так. В армии должны быть воины, обладающие большой отвагой и силой, которые хотят умереть и даже получают удовольствие от ран. Их нужно собрать в отдельный отряд, который называется «Воины на обнаженном лезвии». Тех, кто обладает сильной ци, кто крепкий и отважный, Сильный и взрывной Нужно собрать в отряд, который называется Воины, разрывающие линии врага Тех, кто имеет выдающуюся внешность Кто носит длинный меч Кто и в атаке движется уверенным, размеренным шагом Нужно собрать в отряд, который называется Воины, без примерной отваги Тех, кто умеет хорошо прыгать и бросать стальные крюки Кто обладает огромной силой Кто может раскидывать и крушить гонги врага, сметать его знамена и флаги, нужно собрать в отряд, который называется «Воины отваги и силы». Тех, кто умеет взбираться на высоты и неутомимо шагать на большие расстояния, кто легок на ногу и превосходно бегает, нужно собрать в отряд, который называется «Воины вторгающейся армии». Тех, кто, служа правителю, потерял свое достоинство – и хочет снова проявить свои лучшие качества, нужно собрать в отряд, который называется «Воины, бьющиеся насмерть». Тех, кто является родственником одного из убитых генералов, сыном или братом генералов, кто хочет отомстить за их смерть, нужно собрать в отряд, который называется «Смертельно рассерженные воины». Тех, кто низок чином, беден и ожесточен, кто имеет честолюбивые мечты – нужно собрать в отряд, который называется воины, обреченные на смерть. Принятые в семью сыновья и слуги, которые хотят забыть о своем прошлом и ищут славы, должны быть собраны в отряд, который называется воины, подстрекаемые отчаянием. Тех, кто был в заключении и подвергался телесным наказаниям, кто теперь хочет смыть позор своей кровью, Нужно собрать в отряд, который называется воины, использующие удачу. Тех, кто сочетает в себе умения и способности, кто может носить тяжелые грузы на длинные расстояния, нужно собрать в отряд, который называется воины, ожидающие приказов. Вот что значит отбор воинов в армию. Нельзя не испытывать их. Конец третьей главы. Глава четвертая. обучение бою. Правитель У спросил Тайгуна: "Когда мы собираем людей для трёх армий и хотим, чтобы командиры и воины поняли суть войны и даал боя, как нам следует поступить?" Тайгун ответил так: "Чтобы руководить тремя армиями, вы должны, используя гонги и барабаны, научить командиров и воинов подчиняться приказам и собираться вместе. Генерал-полководец должен чётко объяснять всё командирам и начальникам, повторяя приказы трижды. И тогда те научатся пользоваться оружием, будут готовы к бою и к остановке в соответствии с изменяющимися сигналами флагов и знамён. Так, после обучения командиров и начальников, один человек, который полностью изучил то, что касается боя, передаст свои знания ещё 10 людям. Десять человек, которые полностью изучили то, что касается боя, передадут свои знания сотне человек. Сотне человек, которые полностью изучили то, что касается боя, передадут свои знания тысячи человек. Тысяча человек, которые полностью изучили то, что касается боя, передадут свои знания десяти тысячам человек. Десять тысяч человек, которые полностью изучили то, что касается боя, Передадут свои знания огромному количеству воинов трех армий. Если правила ведения большой войны преподаются хорошо, то они распространяются на миллион человек. Следуя этому пути, вы сможете собрать великую армию и утвердить свою устрашающую силу и благоговение перед вами во всей Поднебесной. Правитель У сказал, отлично. Конец четвертой главы. Глава 5. Равная сила. Правитель у спросил Тайгуна: когда колесницы и пехота вступают в битву, скольких пехотинцев может заменить одна колесница? Какое количество пехотинцев равно одной колеснице, когда конница и пехота вступают в битву? Сколько их пеших солдат сможет заменить один всадник? Какое количество пехотных солдат равно одному всаднику? Когда колесницы и конница вступают в битву, скольких всадников может заменить одна колесница? Какое количество всадников равно одной колеснице? Айгун ответил ему так: Колесницы это перья и крылья армии. Это средство для того, чтобы разрушить чёткие боевые порядки врага. оттеснить сильного противника и отрезать ему пути к бегству. Колесница – это глаза армии, это средство преследования армии потерпевшей поражения, отсечения путей снабжения и удара по отступающим силам. Так, если колесница и конница не вступают в битву с врагом, один всадник не способен сравниться с одним пешим солдатом. Однако, после того, как воины трех армии заняли боевой порядок в битве с врагом, правила сражения на открытой местности гласят, что одна колесница равна 80 пехотинцам, а 80 пехотинцев равны одной колеснице. Один всадник равен 8 пешим солдатам. 8 пеших солдат равны одному всаднику. Одна колесница равна равна 10 всадникам. 10 всадников равны одной колеснице. Правила сражения на пересечённой местности гласят, что одна колесница равна 40 пехотинцам. 40 пехотинцев равны одной колеснице. Один всадник равен четырём пешим воинам. 4 пеших воина равны одному всаднику. Одна колесница равна шести всадникам. Шесть всадников равны одной колеснице. Итак, колесница и конница – это боевое оружие армии. Десять колесниц могут разбить одну тысячу человек. Сто колесниц могут разбить десять тысяч человек. Десять всадников могут обратить в бегство одну сотню человек. Одна сотня человек может обратить в бегство 1000 человек. Вот так примерно можно сравнивать силы. Правитель у спросил: "Сколько должно быть командиров на колесницах и в коннице, и сколько должно быть колесниц и воинов в боевых подразделениях?" Такгун ответил ему так: "Для колесниц правило такое: Один главный на пять колесниц, один начальник на 15, один командир на 50 и один генерал на одну сотню. Для биту на ровной местности пять колесниц составляют одну линию. Расстояние между линиями должно быть 40 шагов. Расстояние между колесницами слева направо должно быть 10 шагов. а отряды сопровождения должны находиться на расстоянии 60 шагов. На пересеченной местности колесницы должны двигаться по дорогам, при этом 10 составляют группу, а 20 отряд. Расстояние между двумя линиями 20 шагов, слева направо 6 шагов, с отрядами сопровождения 36 шагов. Для пяти колесниц должен быть один главный. Если не отклоняться от дороги больше, чем на 1 ли в любом направлении, и следует вернуться на первоначальную дорогу. Что касается количества командиров в коннице, то там правило такое: один главный на 5 человек, один начальник на 10 человек, один командир на сотню, один генерал на две сотни. Правила боя на ровной местности таково. Пять всадников должны образовать одну линию. Между линиями расстояние должно составлять 20 шагов. Слева направо 4 шага. Между отрядами должно быть 50 шагов. Правила боя на пересечённой местности таково. Между линиями 10 шагов. Слева направо 2 шага. Между отрядами 25 шагов. 30 садников образуют группу, 60 отряд. На 10 садников должен быть один начальник. Во время движения они не должны отрываться больше, чем на сотню шагов. После этого они должны вернуться на свои первоначальные позиции. Атель у сказал: "Отлично". Конец пятой главы. Глава шестая. Война на боевых колесницах. Правитель у спросил Тайгуна, как отбирать воинов на колесница. Айгун сказал: "Правила отбора воинов на колесница таковы: нужно подбирать мужчин в возрасте до 40 лет, высокого роста, которые способны бежать так, что могут преследовать лошадь идущую галопом, перегнать её, прыгнуть на её спину и скакать на ней вперёд и назад". Влево и вправо, везде. Они должны уметь быстро сворачивать флаги и знамёна, а также обладать силой, чтобы натягивать тугой арбалет. Им следует практиковаться в стрельбе вперёд и назад, влево и вправо, до тех пор, пока они полностью не владеют этими навыками. Их называют воины на боевых колесницах. Вы не можете не быть щедрыми и великодушными по отношению к ним. Конец шестой главы. Глава седьмая. Воины боевой конницы. А Витя У спросил Тайгуна, «Как нужно отбирать воинов для конницы?» Тайгун сказал, «Правила отбора воинов для конницы таковы. Нужно подбирать мужчин до сорока лет, высокого роста, сильных и быстрых, превосходящих обычного человека». Это мужчина, который способен гнать лошадь и в это же самое время натягивать тугой лук и стрелять. Мужчины, которые могут скакать галопом вперёд и назад, налево и направо, повсюду, могут и наступать, и отступать. Мужчины, которые умеют перепрыгивать через рвы и канавы, сбираться на холмы и возвышенности, скакать галопом сквозь узкие преграды. пересекать большие болота и врезаться в противника сея хаос в его войсках. Их называют воины боевой конницы. Вы не можете не быть щедрым и великодушным по отношению к ним. Конец седьмой главы. Глава 8. Колесницы в битве. Правитель Ус спросил Тайгуна: "Что вы можете рассказать о колесницах в битве?" Тайгун ответил так: Если мы говорим о пехоте, то тут нужно знать изменения и движения. Для колесниц важно знание особенностей местности. Для конницы необходимо знать боковые дороги и дао необычного ведения войны. Так три армии носят одно и то же имя, но применение их в бою различно. В общем, Для колесниц в битве существует 10 типов местности, где велика вероятность смерти, и 8 типов, в которых можно добиться победы. Правитель у спросил: "Каковы эти 10 смертельных местностей?" Тайгун ответил ему так: "Если продвинувшись вперёд, они не имеют пути отхода, это смертельная местность для колесниц. Если в течение некоторого времени колесница движется через узкие проходы, преследуя врага, то такая местность истощает силы колесниц. Когда почва позволяет легко продвигаться вперёд, а путь назад не надёжен, то такая местность представляет опасность для колесниц. Продвижение в узких пространствах и местах с многими препятствиями, когда побег станет трудным делом, Это такая местность, где колесницы можно отрезать от дорог. Если почва проваливается под ногами, ходит ходуном или она болотистая, а чёрная глина липнет к колёсам, то такая местность представляет проблему для колесниц. Если слева обрывистые холмы, а справа местность ровная, но с возвышенностями и острыми скалами, то на такой местности использование колесниц губительно. Густая трава, в которой заросли поля, а потому под ней не видно глубоких рвов, наполненных водой, которых кругом во множестве. Такая местность не дает возможности использовать колесницы. Когда колесниц мало, а земля ровная и нет вражеской пехоты, то на такой местности колесницы могут быть разбиты. Если сзади канавы и рвы, заполненные водой, слева глубокая вода, а справа отвесные скалы, то на такой местности колесницы будут уничтожены. Если дождь не прекращается круглые сутки в течение больше, чем 10 дней, дороги размыты так, что по ним невозможно не двигаться вперед, не отступать, на такой местности колесницы просто завязнут. Вот 10 смертельных местностей для колесниц. Но они как раз и являются теми условиями, при которых глупый генерал-полководец потерпит поражение, а мудрый сумеет уйти. Правитель У спросил, а какие восемь условий в результате приносят победу? Айгун ответил, когда боевые порядки врага и спереди, и сзади еще не установились, наносите удар по нему. Когда его флаги и знамена в беспорядке Его люди и кони часто перемещаются — наносите удар по нему. Когда одни его командиры и воины ушли вперед, в то время как другие отступают, когда кто-то движется влево, а кто-то вправо — наносите удар по нему. Когда боевые порядки врага еще не прочны, а его командиры и воины растерянно оглядываются друг на друга — наносите удар по нему. Когда выступая вперед — Они явно полны сомнений, а отступая пребывают в страхе, наносите удар по ним. Когда три армии вдруг испугались и все сбиты с толку, наносите удар по ним. Когда вы сражаетесь на ровной местности и на землю пускаются сумерки, которые не остановили сражение, наносите удар по врагу. Когда после долгого похода враг в сумерках разбивает лагерь, А три армии напуганы, но носите удар по врагу. Вот это и есть восемь условий, при которых колесница одержит победу. Если генерал-полководец ясно понимает десять смертельных условий и восемь победных, пусть даже враги окружат его со всех сторон и атакуют тысячи колесниц и десятью тысячами всадников, теснящих армию генерала со всех сторон, он сможет прорваться к переднему флангу и к флангам, И в 10 тысячах битву он обязательно одержит победу. Правитель У сказал: "Отлично. Конец восьмой главы. Глава девятая. Конница в битве". Правитель У спросил Тайгуна: "Как следует использовать конницу в битве?" Тайгун ответил: "Для конницы есть 10 условий, где она может одержать победу. И девять которые приведут к поражению. Правитель у спросил: "Какие условия являются победными?" Айгун ответил так: "Когда враг наступает первым, его войска ещё не заняли боевые порядки, передние и тыловые части не соединились, ударите по его коннице, которая идёт впереди, атакуйте левые и правые фланги. Враг обязательно побежит. Когда боевые порядки врага ровные и четкие, а его командиры и воины хотят сражаться, наша конница должна ударить с фланга, но не заходить слишком далеко. Одним следует отправиться назад, другим вперед. Скорость всадников должна быть подобна ветру, их натиск подобен грому, и быть таким, чтобы день показался с той же темным, сколь сумерки. «Смените наши знаменные флаги несколько раз». Форму тоже нужно сменить. И тогда вражеская армия будет завоевана. Когда боевые порядки врага и линии построения нечеткие, когда командиры и воины не хотят сражаться, тесните врага сразу спереди и с тыла. Ударьте внезапно слева и справа. Зайдите с флангов и нанесите удар. И враг наверняка испугается. Когда на закате солнца враг хочет вернуться в лагерь, И его три армии напуганы. Можно зайти с обоих флангов и сразу ударить ещё и с тыла, тесня врага к его укреплениям, но не позволяя ему укрыться за ними. И враг обязательно будет разбит. Когда враг, пусть даже не имеет преимуществ на местности в виде рвов и канав удобных для обороны, всё же проникает глубоко на территорию, и занимает там обширное пространство. Однако, если мы отрежем его от путей снабжения, то воины будут страдать от голода. Когда местность ровная и удобная для конницы, а мы видим, что вражеские всадники приближаются со всех сторон, нам нужно использовать свои колесницы и конницу, чтобы ударить по ним. Мы наверняка нарушим их боевой порядок. Когда враг бежит, его командиры и воины напуганы и находятся в замешательстве. Если часть нашей конницы обойдет врага с обоих флангов, а другие ударят спереди и с тыла, то генерал-полководец будет пленен. Когда в сумерках враг поворачивает назад, и у него очень много воинов, его боевые порядки наверняка будут нарушены. Нам следует разделить нашу конницу на отряды по 10 человек и подразделения по 100, из колесниц образовать группу по 5 и подразделения по 10 колесниц. Нужно поднять огромное множество флагов и знамен, и повсюду между ними выставить крепких раболетчиков. Честные шармы должна ударить по обоим флангам. Другим следует отсечь передний отряд и тыл, и тогда вражеский генерал будет непременно пленён. Вот это и есть 10 победных условий для конницы. Правитель У спросил: "А каковы две ситуации, при которых поражение неизбежно?" Тайгун ответил так: "Если конница врезалась в ряды врага, но не сумела разрушить его боевые порядки. И враг лишь притворяется, что он в ужасе бежит, а сам разворачивает свои колесницы и конницы, чтобы ударить в наш тыл. Возникает ситуация, при которой наша конница будет разбита. Когда мы преследуем убегающего врага в узком пространстве и продвигаемся далеко вперёд, не останавливаясь, пока не натыкаемся на засаду по обоим флангам, И наша тыловая часть при этом отрезана от основной армии. Возникает ситуация, при которой конница попадает в окружение. Когда мы продвинулись далеко вперёд, а дороги назад нет, это означает, что вы вошли туда, откуда нет выхода. Такая ситуация называется вход в небесный колодец или погребение в земляной пещере. Такое положение смертельно для конницы. Когда дорога по которой мы движемся, ограничена со всех сторон, а выход ещё далеко. Даже слабые войска могут атаковать тех, кто значительно сильнее. Даже немногие могут атаковать многих. Это такая территория, где конница будет истреблена. Когда мы сталкиваемся с большими горными реками, глубокими долинами, высокой густой травой, то можем сказать, что такие условия измотают конницу. Когда вода слева и справа, в то время как впереди большие холмы, а позади высокие горы, трём армиям придётся сражаться между двумя водными пространствами, а враг занимает позицию спереди и сзади. Такая местность создаёт серьёзные трудности для конницы. Когда враг отрезал пути снабжения, и мы двинулись вперёд, не имея маршрутов для отступления, это укрожающее положение для конницы. Когда мы вязнем в болотистой почве, и продвижение вперед и назад возможно только через трясину, это очень тяжелая местность для конницы. Когда слева глубокие водные каналы, справа промоенные бугры, но между высотами лежит ровная земля, такая местность хороша для атаки, отступления и заманивания врага в ловушку. Однако такая местность западня для конницы. Вот девять видов местности, которая губительна для конницы. Опытный генерал-полководец будет держать врага на расстоянии и сможет ускользнуть, а слабый полководец попадет в ловушку и будет разбит. Конец девятой главы. Ну а десятая. Пешие воины в битве. Правитель У спросил тайгуна. Что происходит с пешими воинами в битве с колесницами и конницей? Айгун ответил. Когда пешие воины вступают в битву с колесницами и конницей, они должны рассчитывать на холмы и бугристую поверхность, на канавы и овраги. Длинное оружие и крепкие лучники должны занять передние позиции. Более слабые стрелки из арбалета должны находиться сзади, стреляя и отдыхая по очереди. Даже если большое количество вражеских колесниц и всадников участвуют в наступлении, им приходится сохранять четкие боевые порядки и биться очень яростно, в то время как опытные воины и крепкие лучники готовятся отражать атаку с тыла. Правитель У сказал, «Предположим, там нет холмов и бугров, нет канав и врагов. Враг наступает, он хорошо подготовлен и многочисленен. И его колесницы и конница ударят по нашим обоим флангам, и они предпринимают внезапный прорыв со стороны наших передних частей и тыла. Наши три армии напуганы и бегут в хаотическом беспорядке. Что нам следует делать? Тайгун ответил так: "Прикажите нашим командирам и воинам установить кругом рогатины и деревянные ежи, а в середине поставить буков и лошадей по 5 в ряд". Войска же пусть образуют четырехсторонний боевой порядок для наступления. Когда вы увидите, что колесница врага и его конница готова к наступлению, наши люди должны равномерно установить ежи и выкопать яму со стороны тыла. 5 футов в глубину и в ширину. Такая тактика называется «Смертельная трава дракона». Наши люди должны продвигаться вперед с рогатинами в руках. Колесницы следует использовать как заграждение, тем более что их можно перемещать туда и сюда. Как бы они ни были установлены, используйте их в качестве защитных сооружений. Наши опытные воины и крепкие лучники должны приготовиться отражать атаки с левой и справа. После этого прикажите нашим трём армиям биться яростно и без передышки. Родитель усказал: "Отлично. После чего нажал одновременно клавиши Shift, Ctrl и Return, а потом ещё дотянулся до клавиши, на которой нарисована указывающая вверх стрелка, и нажал её тоже. Фигурка Тайгуна при этом сделала очень необычную вещь. Подпрыгнула вверх, выгнулась и в следующий момент растворилась в небе. ноябрь 2019 года. Книга озвучена по заказу проекта Vitalina Books специально для чата Меганыча. Автор сценария, режиссёр и актёр озвучания Владимир П. Монтаж Владимир П.